признание царица доказательств Эта фраза приписывается генеральному прокурору ссср а я вышинскому дескать руководствуясь этим принципом сталинские опричники выбивали признание у невинных жертв. А что же говорил александр еннуаьевич на самом деле? Положение обвиняемого в уголовном процессе, как и ответчика в гражданском процессе, отличается от положения других лиц, характеризуется известным своеобразием. Было бы неправильно поэтому не делать никакого различия между их положением на суде и положением свидетелей или экспертов. Достаточно напомнить, что обвиняемый и ответчик – лица, заинтересованные в деле больше, чем кто-либо другой. Это накладывает известный отпечаток и на отношение к ним со стороны суда, обязанного более критически относиться к их объяснениям. Тем не менее, обвиняемый, подсудимый и ответчик не должны и не могут рассматриваться в качестве неполноценных участников процесса, тем более в качестве неполноправных субъектов процесса. С другой стороны, было бы ошибочным придавать обвиняемому или подсудимому, вернее их объяснениям, большее значение, чем они заслуживают этого как ординарные участники процесса. В достаточно уже отдаленные времена, в эпоху господства в процессе теории так называемых законных формальных доказательств, Переоценка значения признаний подсудимого или обвиняемого доходила до такой степени, что признание обвиняемым себя виновным считалось за непреложную, неподлежащую сомнению истину. Хотя бы это признание было вырвано у него пыткой, являющейся в те времена чуть ли не единственным процессуальным доказательством, во всяком случае считавшейся наиболее серьезным доказательством – царицей доказательств – регина пробатионум. К этому, в корне ошибочному принципу средневекового процессуального права, либеральные профессора буржуазного права ввели существенное ограничение. Царицей доказательств собственное признание обвиняемого становится в том случае, когда оно получено правильно – Добровольно и является вполне согласным с другими установленными по делу обстоятельствами Но если другие обстоятельства, установленные по делу, доказывают виновность привлеченного к ответственности лица То сознание этого лица теряет значение доказательства и в этом отношении становится излишним Его значение в таком случае может свестись лишь к тому, чтобы явиться основанием для оценки тех или других нравственных качеств подсудимого для понижения или усиления наказания, определяемого судом. Сноска 300. Нельзя поэтому признавать правильными такую организацию и такое направление следствия, которые основную задачу видят в том, чтобы получить обязательно признательные объяснения обвиняемого. Такая организация следствия, при которой показания обвиняемого оказываются главными и, еще хуже, единственными устоями всего следствия, способна поставить под удар все дело в случае изменения обвиняемым своих показаний или отказа от них. Сноска 301. Как мы видим, Вышинский не только не считал признание царицей доказательств, а, напротив, резко критиковал такие взгляды, как глубоко ошибочные и вредные.